Корабль причалил к английским берегам ровно в полдень. Высоко в небе в туманной дымке парил сияющий диск, и по воде, словно тропинка, ведущая в неведомое будущее, золотилась едва заметная дорожка. Белые люди сильнее, чем мы. У нас нет того, что есть у них: такого оружия, таких кораблей. Сражаясь с ними, Мы все время старались им подражать, но у нас ничего не вышло. Их оружие не служит нам так, как им, а наши, прощи копья, и вовсе бессильно против их пушек. Сколько времени мы нападаем, а убегаем. Надо сойти вниз, тем более, что они обещают сохранить нам жизнь. — Я спущусь к ним только одним способом, — сказала Тея, выслушав своих воинов и все сразу поняли, что он имеет в виду. «Я хочу умереть свободным». Он по-прежнему держал в руках ружье, в котором давно не было патронов. Он отказывался расстаться с ним, возможно, потому что это помогало ему сохранить уверенность в себе. Долгие дни оружие белых людей заменяло Атео жезл вождя, но теперь и этому пришел конец. Его люди были правы. И с пусть не грозной, но ощутимой силы они превратились в преследуемых и гонимых. Полгода назад с Нокухева прибыл особый отряд, который занимался только тем, что пытался поймать Атеа и его воинов, но лишь спустя пять месяцев им наконец удалось загнать кучку туземцев, возглавляемых Арики, в небольшое ущелье, откуда не было выхода. Сейчас пленники гор решали, что ответить на предложение европейцев сдаться без крови. Белые победили. Это было написано на лицах всех присутствующих, и только нечеловеческая гордость и неимоверное упрямство вождя мешало туземцам разомкнуть уста. Уже понимая, чем все кончится, Атея предпринял последнюю попытку. «Вы хотите присоединиться к тем...» Кто променял свободу на пабрикушки? Вы трусы? Мы не трусы. Мы просто устали. Они и впрямь выглядели исхудавшими, изможденными. Здесь, на высоте, можно было питаться только дикими плодами, да и тех было немного. Постепенно убежище превратилось в тюрьму, а свобода обернулась страданию. «Хорошо. Идите». «Но я останусь». Атео смотрел на них в упор, но они отводили взгляды. Однако, когда они покидали его, отвернулся. Потом он видел сверху, как солдаты окружили пленных. Выбросив в пропасть ставшее бесполезным ружье, он оглядывал груду камней внизу, камней, готовых пронзить своими зубьями падающее тело после этого перевел взгляд на купающуюся в зеленых волнах пышной растительности долину, на увитые изумрудными гирляндами скалы. Деревья ютились на каждом уступе, укоренялись в каждой трещине на самых страшных отвесах. А над всем этим великолепием, будто купол гигантской беседки, распростерлись ослепительно синие небеса. Его мир, который больше ему не принадлежал. А ты вздрогнул, услышав крик. А ты, Арики, уговор был такой. Мы сохраняем вам жизнь, если спустятся все. Кричал Маристайль. Рядом с которым стояли солдаты еще какой-то человек. То был Альберт Буавен, командир специального отряда, присланного снукухива для поимки восставшего вождя. Атео шагнул к пропасти. Как и большинство полинезийцев, он не боялся смерти, Ибо она являлась концом одной, но началом другой жизни. В вечном обновлении и круговороте вечности Осуществляется связь между прошлым, настоящим и будущим. Умирая, человек уступает дорогу грядущим поколениям. Вместе с тем он сам продолжает жить в обществе душ своих предков. Самое главное — чтобы его смерть была достойной. Не нужно стрелять и тратить патроны. Я спрыгну. Вы увидите, как я полечу вниз и разобью са камни. Нет, — прошипел Буавен. Губернатор мечтает его повесить в назидание всем обитателям Маркизских островов. Пусть спускается, или мы казним его людей. — Иди сюда! — едва сумел прокричать Морис, чувствуя, как что-то сжимает горло. — Ты нам нужен живым! Только в этом случае мы пощадим твоих воинов! Потом повернулся к Буавену. — Разве вы не хотели гибели Атеа? Зачем опрекать его на унижение и позор? — Таково желание губернатора, — повторил Буавен. Этот дикарь порядочно помотал нам нервы и должен получить по заслугам. Прошло немного времени, и они увидели Атео на тропинке. Он шел к ним. Его походка не утратила своей царственности. Он спускался, словно бог с небес. В нем чувствовалось непостоянство ветра и твердость камня, сохранялось ощущение неукротимости и жизненной цепкости. Хотя сейчас таинственная сила Атеа напоминала глубоко спрятанный в ножны кинжал, ее воздействие испытали на себе и солдаты, и Буавен, и Мари Стайль. Последний думал о том, насколько... Молодой полинезийский вождь отличается от европейцев, от всех, кого знал Тайль, от тех мужчин, которые не могли быть сильными без пистолетов, ружей, пушек и денег. Воистину на них лежала печать оскудения. Внезапно ему стало неловко и стыдно. — Чувствую, он напасен. Возьмите его на прицел, — приказал Бавен солдатам и обратился к Тайлю. «Почему он так смотрит?» «Он не может смотреть иначе. Он потомственный Арики. Король без королевства. И все-таки король. Красивое животное!» — произнес Буавен, разглядывая гладкую, напоминающую золотистый мрамор кожу и великолепное сложение атеа. «Переведите ему, чтобы не делал глупостей». Я отпущу его людей только когда он будет связан. Он прекрасно понимает и хорошо говорит по-французски. Неужели? А правда, что он сожительствовал с какой-то белой женщиной, француженкой? Да. Он даже женился на ней по местным обычаям. Подумать только! Наверное, она была страшна, как смертный грех. Усмехнулся Буавен, вовсе нет. Молодая красивая блондинка. Мне кажется, между ними существовало нечто большее, чем физическая связь. — А вы романтик, капитан? — Может быть, я и был бы им, если б не война, — коротко ответил Тайль. Когда крепко связанного Атеа привели на берег, Буавен велел солдатам согнать туземцев на большую площадку, Он хотел показать им плененного вождя. — Вы рискуете, — заметил Тайль. Увидев арики связанным, они могут поднять бунт. — Ничего не случится. Они уже знают, что такое ружье и пушки. А жрецов и старейшин я прикормил побрикушками и обещаниями. Марис считал это большой ошибкой, но он не мог возразить. Буавен Был выше его позвания. Может статься, что туземцы ничего не простят и ничего не забудут, и их затаенной мстительности не будет конца. Сегодня они окончательно поймут, что прежняя жизнь никогда не вернется.